Глава 30. Эрик перенес заснувшую невесту в ее комнату и снова пожалел, что постельные игры ему не светят. Пока, по крайней мере. Служанку в углу не зажмешь, все выболтает. А сама невеста его и на пушечный выстрел не подпустит к себе. Старая дева, считавшая всех врагами, ненавистный Эрику женский типаж. И вот на ней-то, по иронии судьбы, ему и предстоит жениться, если, конечно, он хочет заполучить в свое полное владение сад и замок. Хуже, но Эрик не вышел. Не то настроение было. Ему хотелось одновременно и прибить далекого предка за игры с его Эрика жизнью и научить эту ледышку всем радостям постельных игр. А ведь завтра еще должны были появиться дед и бабушка, невесты, боги. И эта мысль тоже не добавляла Эрику веселья. В столице, когда у него было отвратительное настроение, он или появлялся в публичном доме, или отправлялся к кому-нибудь из приятелей и развлекался там. Для него племянник императора всегда нашлись бы и выпивка, и закуска. Здесь же, в этой глуши, делать было абсолютно нечего. Лег спать Эрик в состоянии «Как же вы все сволочи достали!» Проснулся утром хмурый, раздраженный, вспомнил о богах и выдал «Аршаурах! Ронторон! Гортонр!» Тролье-ругательство, пошлое и грубое, было как раз в тему. Переодевшись в нарядный камзол темно-зеленого цвета со светло-голубой рубашкой и черными штанами под ним, Эрик решительным шагом вышел из спальни, словно на войну собрался. Мрачно усмехнулся он про себя. Боги успели появиться и уже сидели за одним столом с бледными опекунами и раздраженной невестой. Они, похоже, развлекались, и так уж точно, наблюдая за реакциями простых смертных. Дерганные слуги старались лишний раз не приближаться к божественным гостям. Доброе утро. Эрик уселся на свое место. Рад видеть, что все бодры и веселы. Истон усмехнулся, оценив иронию. Его супруга, богиня любви и красоты Лиссандра, чуть раздвинула губы в улыбке. Невеста зыркнула так, будто одним взглядом готова была прибить Эрика. Опекуны, похоже, вообще не заметили ни его, ни его слов, слишком заторможенными они выглядели. Как бы сердце у них не прихватило от такой великой части хмыкнул про себя Эрик, жалея, что не успел к началу этого форса. Хотел бы он посмотреть, как отреагировали на появление богов те, кому и с племянником императора сидеть рядом была огромная честь. Еле молча и не особо долго, насытившись, боги поднялись. «Милая», — обратился Истон к невесте Эрика, — «проведи нас, пожалуйста, в сад, и уже Эрику. Думаю, будет лучше, если ты пойдешь с нами». Эрик кивнул и поднялся со своего места. Да, в саду многое должно было выясниться, и ему следует присутствовать при этом, если он действительно хочет заполучить это наследство. Сад впустил обоих богов и жениха, что, в принципе, было неудивительно. Скорее, Нина изумилась бы, если бы бабушка и дед не смогли зайти внутрь. Она шла по дорожкам и замечала, что работники облагородили сад. Правда, не все было завершено, но уже на этом этапе бросались в глаза изменения. Исчезли валежник и сухостой, между деревьями теперь виднелись просветы, дорожки стали ровными, без бугров и впадин, на клумбах теперь цвели только цветы, без сорняков. В общем, сейчас пройти по саду вместе с гостями было не стыдно. «Удивительно!» — покачал головой дед, когда они прошли несколько метров вглубь сада. «Он действительно готов подчиняться тебе, хоть ты и не Нейна. Думаю, с замком та же история. Причем твоего жениха, милая, тоже приняли и сад, и замок». «Никакого брака по расчету?» — нахмурилась бабушка. «Только любовь. Я пока не вижу сильных чувств в сердцах жениха и невесты, а значит, и внучку я за парня не отдам». Дед, к удивлению Нины, не стал спорить, промолчал, только выразительно взглянул на жениха. Тот чуть наклонил голову, показывая, что услышал слова богини. Нина усмехнулась про себя. «Любовь! Да где здесь та любовь? Даже симпатия и та тут не ночевала. Нина ничего не чувствовала к жениху. Он тоже, она была в этом уверена, не горел страстью по отношению к ней. И Нина представить себе не могла, что и когда изменилось бы между ними настолько, чтобы бабушка дала разрешение на брак». Впрочем, Нина только обрадовалась категоричным словам бабушки. «Ну какой брак, когда здесь столько дел?» «Родная!» — позвал дед. «Через час нам нужно появиться у императора этой страны, все остальное потом». Император. Дался им всем этот император? Нет, Нина, конечно, отправится вместе со всеми в купленном женихом наряде, но только для того, чтобы пообщаться с местными законниками. Надо же было выяснить, кем считалась душа Нины и как можно обойти завещание родителей нейне Поэтому Нина кивнула к императору, так к императору, только сначала расплатиться с рабочими». Когда она озвучила свое намерение, брови деда взметнулись вверх. «А жених тебе на что? Он собирается все это наследовать, так пусть и платит». Нина не считала подобную постановку вопроса справедливой, все же наследство принадлежало ей, не жениху, но остальные с дедом согласились. «Конечно, заплачу». Согласился жених, словно так и было положено. Впрочем, он же надеялся заполучить здесь все, так что с его точки зрения никаких проблем не было. Покончив со осмотром сада, вернулись в замок. Дед с бабушкой отправились к опекунам Нейны решать вопрос о ее опекунстве, ставшем ненужным. Нина пошла к себе переодеваться. Жених вышел к рабочим. В общем, все оказались в пределе.